Глава двадцать Распахнула глаза и тут же зажмурилась. В круглое окошко заглядывало солнце. Ох, да я же проспала. У меня зачет утром должен быть по боевым артефактам. Наконец-то! Послышалось рядом бурчание. Повернулась. На краю моей кровати с самым неприязненным видом восседал дым. Едва увидела его, как память услужливо подсунула воспоминания о сегодняшней ночи. Вспыхнула до корней волос. «Да я же...» Меня бросило в жар. Страсть и тяжелое дыхание, прохладные ладони на моей коже. «Влад!» «Нет». «Темные глаза, глаза Фелеса Ши». «Нет». «Не может быть». Я сама просила. выгибалась в его руках, целовала и прижималась. От воспоминания непроизвольно потянула низ живота. Я попыталась успокоиться. Стоп, я в своей комнате, в своей, рядом дым, тот самый, который которого ночью трепала темная тварь. Внимательнее присмотрелась к хранителю. Что-то не похож он на потрепанного. Сидел с умным видом, в очках, с книгой в руках. Все было сном? Скочила. Я в чистенькой ночной рубахе, её мне Кэти положила. Как я попала сюда? Дым, когда я вернулась? Вернулась? Хранитель усмехнулся. — Я тебя в вестибюле третьего этажа нашел, спящую на диванчике. Сюда переместил. — Переодел тоже ты? — Но не в форме же спать! — раздраженно буркнул хранитель. — Кстати, я ее подшил немного. — То, что оборотень подрал, Ты нахмурился. — Какой оборотень? — Тварь, вышедшая из зеркал. Я судорожно стянула с себя ночную рубаху, уставилась на руки, потом на собственную ногу. — Идеальная кожа! На лодыжке ни намека на рваную рану, оставленную когтями твари. Ощупала ребра. Все на месте, вроде не сломаны и не вывихнуты. Кинулась к зеркалу. С опаской посмотрела в него. Лицо чистое. Оглянулась. На стуле лежала моя форма. Я схватила, и начала рассматривать ее. Вот здесь колени содраны. Это со старостой на полигоне. Дым наложил заплатку. На локте ровный стежок и пуговицы на груди снова пришил но ни оторванных рукавов, ни распоротых голенищ. «Слышал, ты с Ньютом заниматься начала?» — протянул задумчиво хранитель. «Он тебя по голове не бил. А то здорово получится, появилась одна тень, и та на голову пришибленная». Я растерянно посмотрел на дыма, прижал к себе форму. Одевалась медленно, не веря, что та целёхонька. Форма была пыльная. «Вернусь с зачёта, постираю». Но какой же реальный был сон!» «Я до сих пор ощущала на себе вкус чужих губ, губ высшего магистра, которого я в страстных порывах считала Владом. Как же хорошо, что это и правда всего лишь сон, иначе просто со стыда сгореть можно!» И хотя все больше убеждалась, что это мне только приснилось, но на щеках зарделся несдержанный румянец, а саму при мысли о дыкане бросила в жар. Я торопливо схватила учебник по артефакторике и выскочила из комнаты». Спустившись на третий этаж, остановилась, посмотрела вокруг. Зеркала были на своих местах, как и перила лестницы, которые ночью огромными лапищами сминала жуткая тварь. Покачала головой. Я, видимо, вчера слишком перезанималась с Ньютом. Поправил воротник рубашки и направилась вниз. Уже у двери кабинета что-то кольнуло. Шею. Я провела по ней и напоролась подушечкой пальцы на нечно острые. Вытащила. Рука дрогнула, меня прошиб пот, прислонилась к стене, чувствуя частое сердцебиение. В руке у меня была черная жесткая шерстинка, точно такая же, как и шкура ночного оборотня.